Глава вторая. Красные черепицы конической крыши, увенчивающей башню, он заметил с вершины взгорья, на которую поднялся, срезав поворот еле заметной тропинки. Склон, поросший орешником, перекрытый иссохшими ветками, усеянный ковром желтых листьев, был довольно крут. Ведьмак вернулся назад, осторожно спустился с холма, выехал на тропинку. Он ехал медленно, то и дело придерживая платвичку, и, свесившись с седла, высматривал следы. Лошадь дернула головой, дико заржала, заплясала на тропке, вздымая копытами облака высохших листьев. Геральт, охватив шею платвы левой рукой, правую сложил в знак «Аксий» и водил ею над головой лошади, шепча заклинания «Неужто так уж скверно?» — проворчал он, осматриваясь кругом и не снимая знака. «Надо же! Спокойно, платвичка, спокойно!» Магия подействовала быстро, но подгоняемая ногой лошадь все же тронулась с места тяжело, с трудом, тупо, как-то ходульно, утратив размеренный ритм движения. Ведьмак ловко спрыгнул на землю и пошел пешком, ведя лошадь под узцы, и наткнулся на забор. Между каменным забором и лесом не было просвета. Листва молодых деревцов и кустов мочевельника спутывалась с плющом и диким виноградом, цеплявшимся за камни. Геральт задрал голову, и тут же почувствовал, как по шее, щекоча, приподнимая волосы, присасывается и ползет какое-то невидимое мягкое существо. Он знал, в чем дело. Кто-то глядел. Он медленно, стараясь не делать резких движений, обернулся. Плотвичка фыркнула, мышцы у нее на шее задрожали под кожей. На склоне, с которого он только что спустился, Неподвижно, опершись одной рукой о ствол ольхи, стояла девушка. Ее белое облегающее платье контрастировало с блестящими и сине-черными растрепанными волосами, спадающими на плечи. Геральту показалось, будто она улыбается, но уверенности не было. Она стояла слишком далеко. — Привет! — бросил он, подняв руку в дружественном жесте и шагнул в ее сторону. Девушка, слегка поворачивая голову, следила за его движениями. У нее было бледное лицо и огромные черные глаза. Улыбка, если это была улыбка, слетела с ее губ, словно ее стерли ластиком. Геральт сделал еще шаг, зашелестели листья, Девушка косулей сбежала по склону, промчалась меж кустов можжевельника и, превратившись в белую черточку, скрылась в глубине леса. Длинное платье, казалось, вовсе не ограничивало свободу ее движений. Лошадь ведьмака, вздернув морду, испуганно заржала. Геральт, все еще глядевший в сторону леса машинально, успокоил ее знаком. Ведя плотву за уздечку, пошел вдоль забора, по пояс утопая в лопухах. Висящие на проржавевших петлях массивные окованные железом ворота украшала большая латунная колотушка. После недолгого колебания Геральт протянул руку и коснулся позеленевшего металла и сразу отскочил, потому что ворота тут же со скрипом распахнулись, разгоняя по сторонам пучки травы, камушки и ветви. За воротами не было никого, лишь пустой двор, запущенный, заросший крапивой. Ведьмак вошел, ведя лошадь за собой. а Одурманенная знаком лошадь не сопротивлялась, но ноги ставила жестко и неуверенно, Двор с трех сторон был окружен забором и остатками деревянных строительных лесов. Четвертую образовывала фасадная стена здания, усеянная оспинами, отвалившейся штукатурки, грязными потеками, увитая плющом. Облезлые ставни были закрыты, двери тоже. Геральт накинул поводья платвички на столбик у ворот и медленно направился к дому по щебенчатой аллейке, проходящей вдоль низкой стенки небольшого фонтана, забитого листьями и мусором. Посередине фонтана на вычурном цоколе вздымался, выгибая к небу отбитый хвост дельфин, вытесанный из белого камня. Рядом с фонтаном, на чем-то вроде древней клумбы,